Глава вторая. Даркан. Альфа-оборотний. В моей стае опять родилось десяток волчат. Я уже не знал, что делать с этой плодовитостью. Земель все меньше, добычи тоже. Отправив все здоровое мужское население на поиски живности, я решил поохотиться на землях эльфов. Не понимаю, зачем им столько территорий? Их количество вообще не растет. Эльфийки рожают раз в десять лет. Плюс к этому эльфы практически не употребляют мясо. Могли бы разрешить у себя охотиться. Но переговоры их не интересуют. Эльфы планомерно нападают и вырезают всех подряд, даже древних старух и младенцев. Понятно, что мы не будем спокойно такое терпеть. Оборотни периодически отвечают и убивают у них все, что дышит. Не знаю, к чему это все приведет. Скорее всего, мы исчезнем без следа. И эльфы, и оборотни. Это именно их род повинен в проклятии. Захотелось мирового господства. Чем не угодили ангелы? Те правили веками мирно и справедливо, а теперь вместе с эльфами страдаем и мы. Подойдя к границе с эльфийскими землями, я увидел оленя. Такую добычу нельзя было потерять. Радостно я приблизился к животному, что и послужило моей поимке. И оленя не поймал. И сам угодил в плен. Идиот. А тут еще их принц заявился. Энриэль. Собственной персоной. привели меня закованного к нему на допрос. «Что ты делал?» «На моих территориях?» Спросил он. «Какой тупой. Сам не понимает». «Охотился», — ответил я. «А что? В ваших лесах всю живность переловили? Наивного из себя строят. Аж противно». «Наши семьи голодают, а вас и так немного осталось», — усмехнулся я. «Может, не стоит так плодиться?» — спросил Нахал. «Я был согласен с ним в глубине души, но не показывать же это врагу». «Наши мужчины сильны, а женщины плодовиты, а ваш род скоро исчезнет», — вещал я истину с гордостью. «Наших волков становится все больше». Мы уничтожим вас и займем земли эльфов. Даже если такое случится, в чем я сильно сомневаюсь, вы ненадолго переживете нас. Черные болота покроют весь мир арвии. Я вздрогнул, понимая, что эльф прав. Правитель эльфов велел отправить меня в подземный каземат, а вскоре меня ждала казнь. То, что я альфа племени, он не догадался. Охрана грубо шпыняла меня по дороге во дворец. Теперь я заперт в вонючей и грязной камере в полумраке. В углу стоит ведро для потребностей и на землю кинута охапка гнилого сена. Руки мои развязаны, но надели металлический ошейник с цепью, одним концом вбитым в стену. Она позволяла двигаться лишь от стены до стены. Я сел на солому и задумался. Энриэль прав. Еще столетия, и все мы погибнем. Ни моя казнь, ни войны наших раз ничего не изменят. Только чудо может спасти арвию. С такими грустными мыслями я задремал.